Пока что Дэв держится молодцом. Они мало-помалу продвигались все дальше в открытое море, где по-прежнему господствовал мертвый штиль. Все чаще попадались скопления водорослей, совсем желтых от солнца, на полеловившей воде. Порой белая, почти отвесно натянутая леска зацепляла за них в своем движении, и тогда Эдди протягивал руку и высвобождал ее. Когда он, перегнувшись через борт, отрывал напутавшиеся на леску водоросли и откидывал их в сторону, Томас Хатсон видел изрезанную морщинами кирпичную шею под полями старой фетровой шляпы и слышал, как он говорил Дэвиду. «Она нас сейчас вроде как на буксире ведет, Дэви, но чем дальше, тем больше она изматывается, плывя там, в глубине». «Она и меня изматывает», — сказал Дэвид. «У тебя голова не болит?» — спросил Эдди. «А ты ему надень что-нибудь на голову», — сказал Роджер. «Не надо, я не хочу, мистер Дэвис. Лучше просто смочите мне волосы». Эдди зачерпнул в ведерко морской воды и, сложив горстью ладонь, намочил мальчику голову и заботливо отвел волосы со лба. «Смотри, если заболит голова, сразу же скажи, «Я себя отлично чувствую», сказал Дэвид. «Говорите мне, что делать, мистер Дэвис». «Попробуй опять выбрать леску немного», сказал Роджер. Дэвид снова дернул леску. Раз, другой, третий. Но ему так и не удалось подтянуть рыбу хоть на дюйм выше. «Ладно, не трать попусту силы», сказал ему Роджер и добавил, обращаясь к Эдди. «На мочи кепи и надень ему на голову. Ветра ни малейшего, вот и печет, как в преисподней. Эдди окунул в ведерко полотняную кепочку с длинным козырьком и натянул ее Дэвиду на голову. «Так мне соленая вода стекает в глаза, мистер Дэвис. Извините, но, честное слово, так хуже!» «Глаза я тебе сейчас промою», — сказал Эдди. «Роджер, дайте мне ваш платок. А ты, Энди...» Ступай, принеси стакан чистой ледяной воды. Согнув спину, упираясь ногами в перекладину, мальчик напрягал все свои силы, а катер все так же медленно скользил вперед. Справа по борту плескалась почти у самой поверхности стайка некрупной рыбы — макрелия или тунца, и к этому месту уже слетались чайки, перекрикиваясь на лету. но вся стайка Скоро ушла в глубину, и птицы опустились на воду, ожидая, не появится ли она снова. Эдди обтер Дэви лицо, потом снова, окунув платок в стакан с водой, смочил ему шею и руки, а под конец намочил платок еще раз, слегка выжил его и положил мальчику на затылок.